Глава 15. Вейннабел По воле случая, представленного званым обедом на BBC, вангоговский синий обливной кофейник явился Александру в новом любопытном свете. «По воле случая, говорю я, однако мы знаем, что в жизни бывают моменты, когда наша поглощенность какой-нибудь человеческой задачей, отвлеченного ото то и обычного практического свойства, словно нечаянно подстраивает нам целый ряд счастливых встреч с нужными людьми, книгами, идеями. Феномен этот, возможно, чем-то сродни возникновению концентрических царапинок на поверхности зеркала, отразившего огонь свечи, тогда как без огня, метафорически означающего у Джордж Элиот участный субъективный взор, Роман Мидлмарч, книга третья, глава двадцать седьмая, конец примечания. Царапинки невидимые и хаотичные, вот также в виде узора завихриваются на автопортрете Ван Гога маски вокруг его глаз, пытливо всматривающихся в себя. Впрочем, воспринимаются нами подобные вещи почему-то как противоположность субъективизма, как озарение редкостная возможность проникнуть в истинное устройство мира, где всякая малость должна постигаться в составе целого. Мы чувствуем, как волшебным образом утверждается примат сознания над материей, рассеянно и будто нехотя бродим мы между стеллажей библиотеки и вдруг замечаем, что крышки книг посредством непонятного телекинеза выстроились, если не подстать нашей мысли, то подстать маршруту. В подобном умонастроении, наугад просматривая томики на полке или их название в каталоге, мы обязательно обнаружим, к собственному изумлению, важную книжицу, о существовании которой не подозревали. Незнакомые нам досели свод фактов или даже чьи-то размышления, и все это полностью созвучно нашей задаче. Такого рода откровение постигла Александра в результате случайных, казалось бы, реплик профессора Вейнабелла, в честь которого и был устроен обед. Сама беседа с Вейнабеллом, конечно, случайной не была. На BBC профессора пригласили сразу в двух качествах, как автора цикла радиопередач на весьма узкую и вместе с тем широчайшую тему – «Свет в западной живописи», а также, как только что назначенного проректора Нового Северо-Йоркширского университета. Университет вот-вот откроется в Лонг-Ройстон-Холле, на террасе которого состоялась премьера «Острей Александра». Александр ознакомился с подробным проспектом передач, но не взял на себя смелость как-то их перекраивать. Леонардо, Рафаэль и Платоновское понимание математики и истины, Ян Вермеер, развитие оптики в XVII веке, камера-обскура, телескоп и микроскоп. Отдельный выпуск посвящен великим постимпрессионистам и их световым эффектам. И здесь, конечно, один из главных героев Ван Гог. Начальство сочло, что Александр лучше всех сумеет обсудить с профессором и его разносторонние исследования, и новое назначение. Вейнабелл, голландец, один из представителей тех европейских интеллектуалов, которые во время войны перебрались на Британские острова, да так и остались, стали публиковать работы и читать лекции на английском. Эти эмигранты, Вейнебилл выделялся среди всех них тем, что приехал не из центральной Европы и не еврей, были, скорее всего, последними из настоящих эрудитов. Как стало ясно потом, они были и последним поколением, которое сходилось во мнении относительно того, что такое человеческая культура и что обязательно знать, сохранять, передавать потомкам. Вейнебелл занимался и филологией, и математикой, изучал немного много ни мало феномен человеческого познания, искал некий способ описать его с единых позиций. Исследования его простирались от природы света и устройства человеческого зрения до тонкостей метафизики и представлений о реальности. Выступления профессора были наполнены прелестными яркими мелочами, которые Александр, будучи уже почти знатоком тонкого искусства передачи видимого и осязаемого при помощи странноватого бестелесного языка радиоволн, высоко оценил. Так ему весьма запомнилось описание крошечных бусинок белой краски на крутых темно-коричневых боках лодок на картине Вермеера «Вид Дельфта», Александр никогда не видел профессора, только слышал в динамиках его голос тонкий и ясный. Вейнабел говорил с идеальным английским произношением, четко артикулируя согласные и слегка протягивая гласные. Поэтому Александр представлял его себе невысоким, субтильным и крайне удивился, оказавшись лицом к лицу с колоссом под два метра ростом. У профессора было длинное лицо с квадратной челюстью, в обрамлении черных квадратно подстриженных волос, а также пышные, но не вызывающие пышные усы. Глубоко посаженные темные глаза смотрели из-под косматых бровей. Волевые складки пролегли от носа к уголкам губ и по обеим сторонам щек. Одет он был в темный костюм. Обстановка на обеде в духе всей BBC являла собой смесь культурности и аскетизма. Для обеда приспособили зал заседаний, в котором почти не было мебели. Через пыльные окна сочился серый уличный свет. Стулья с потрепанной обивкой, грубовато прямоугольный стол, а на нем белые напероны, хрустальная посуда, серебряные приборы, вазы с цветами. Все это походило на гастрономический мираж, какой возникает в пустыне перед святым или заплутавшимися странниками. Среди других приглашенных были настоятель собора святого Павла, глава одного из оксфордских колледжей, участник передачи «Мозговой трест» и романистка, которая много времени проводила за границей по линии Британского совета, читая там лекции о современной художественной литературе Соединенного Королевства. Примечание. Передача «Мозговой трест» The Brains Trust, популярная в Великобритании в 40-е 50-е годы радио- и телепередача, в которой эксперты отвечали на присылаемые в студию вопросы. Конец примечания. Ее звали Джулиана Белпер. Лицо ее было длинным, изящным, задумчивым, вызывая ассоциацию с самой известной представительницей группы Блумсбери, Вирджинии и Вульф. Волосы собраны в пучок. На Джулиане был черный сшитый на заказ костюм и розовая шелковая блузка. Ели крабовый паштет, стейки из вырезки и грушевый десерт Бель-Элен. Французское бордо и английский сыр Стилтон – с голубой плесенью, были превосходны. Мясо жевалось с трудом. Блюда подавали официантки в накрахмаленных белых фартуках поверх черных платьев из шерстяного репса и в белых шапочках. Все, за исключением Вейна Белла, с его утрированно четким произношением Имели выговор образованно-небрежной, в каждом звуке и слове сквозила одна и та же склонность к самоиронии, одна и та же негласная вера в нравственные нормы поведения, общепризнанные и диктуемые хорошим вкусом. Обо всем на свете у них было самое правильное понятие, об образовании, искусстве, стиле жизни – Когда Вейнебелл принялся объяснять свою новую концепцию университетского образования, выражения его лица, вся его осанка сделались напряженно решительными, в голосе, ставившем цели, прорезалась скрипучая командная нотка, так что у Александра мелькнула мысль, не доводилось ли профессору служить управителем какой-нибудь заморской колонии Нидерландов. Вейнебелл, высказался против ранней специализации в английских университетах. Ведь знания взаимосвязаны, а не рассованы по отдельным запечатанным коробочкам. Его студенты будут изучать естественные науки и математику, а также несколько языков. В его университете найдется место и прикладным областям знания, архитектуре, инженерному делу, радио и телевещанию, но также киноискусству и живописи. На всех уровнях обучения междисциплинарные связи. Вейнабел держал себя учтиво, несколько отстраненно. Он уже объяснял все это и не один раз. В последующее десятилетие общество переживет ожесточенные схватки в Северо-Йоркширском и других университетах на смешки и сарказм в адрес BBC и предложенного ее первым генеральным директором Джоном Рейтом лозунга «Просвещать, информировать, развлекать», образование изменится до неузнаваемости, и Александр станет вспоминать уверенное единство мнений на том приеме с изумлением, а сероватую одинакость, тогда его смутно раздражавшую, с ностальгией. Памятен ему будет также и единственный вспыхнувший в тот день раздор. Никто иной, как сам Вейнебелл, позволил себе резкость по отношению к Джулиане Белпер. «Образованный человек должен знать общую и специальную теорию относительности», — убежденно говорил профессор. Джулиана, слушая его доклад в полухо, вцепилась лишь в одно это, видимо, знакомое и приятное ей слово — «Да, да, именно относительность подхватила она воодушевленно. В науке и искусстве произошли огромные изменения, все теперь относительно. Мы утратили чувство уверенности в чем бы то ни было, утратили незыблемые ценности. Мир видится нам текучим, беспорядочным, хаотичным, поэтому и создаваемые нами формы искусства обязаны отражать бессвязный и субъективный характер нашего мировосприятия». «Уж не свою ли цитирует лекцию?» — подумал Александр. Вейнебилл расправил плечи и, вперив взгляд, стоявший перед ним ряд бутылок, произнес строго, «Такого рода глупых замечаний я не потерплю. Столкнуться с такими абсурдными упрощениями я не ожидал. Все относительно, — говорите вы, — но простите относительно чего?» Без точки отсчета относительности не может быть. Мы не обладаем абсолютным знанием, это верно. Наши наблюдения от многого зависят. От физиологии человеческого восприятия, от умения мастеров, которые изготавливают наблюдательный прибор, а также от свойств материала, из которого прибор сделан. Ведь в каждой местности материал имеет особый химический состав. Но вам ведь... Должно быть ясно, не было бы никакой теории относительности без фундаментальной незыблемой идеи существования скорости света, которая в рамках данной теории константа. Мы не можем мыслить о случайности событий или хаотичности условий, не имея предшествующего представления об общей упорядоченности чисел, форм, законов мироздания. Но наш человеческий опыт, — возразила Джулиана Белпер, — и вправду хаотичен. Числа ее явно не интересовали, она продолжала. «Мы не понимаем своей собственной природы. Фрейд показал, что мы не знаем, что происходит в нашем бессознательном. Наши впечатления случайны». Глаза ее взволнованно сияли из-под выбившегося облачка волос. «Зигмунд Фрейд», — сказал Вейнебел, — «как и Иоганн Кеплер» был ученым и верил в истину. Кеплер обнаружил, планеты перемещаются с кажущейся нерегулярностью от того, что так их видит хрусталик нашего глаза. Но это же не значит, что мы не можем изучать планеты. Просто надо исследовать заодно и строение глаза. Фрейд полагал, что законы человеческого поведения существуют как некая истина, которую можно наблюдать и раскрыть. Результаты его исследований – проверить не так просто, как в естественных науках, однако намерения его имели цель четкую и благородную, а ваши размытые понятия хаоса и неоднозначности от невежества и недостаточной силы ума. С таким подходом не создашь настоящего искусства. На месте солдата-администратора решительность никакой слабины перед посторонними Возник пророк, еще более сурово окаменелый в своей правоте. Александру вспомнился Моисей в интерпретации Фрейда примечание Цикл статей Моисей и монотеизм 1939, в котором Фрейд излагает свою версию событий, описанных в Библейской книге Исход. Конец примечания. Глаза Джулианы Белпер наполнились слезами. На щеках выступили пунцовые пятна. «Простите, в речах невоздержан», — сказал профессор без особого смущения. «Этим оборотом, невоздержанный в речах, его будут частенько описывать в 60-е годы, когда начнутся студенческие волнения. В тот день, однако, этих событий еще ничто не предвещало, и казалось, что Вейнебелл — само воплощение авторитета». После приема Александр пригласил профессора обсудить последнюю лекцию — А Пите Мандриане. Кабинет Александра располагался на верхнем этаже здания BBC. Свет проникал через наклонное окно в крыше, под которым стоял письменный стол. На столе небольшая репродукция того самого натюрморта с синим французским кофейником, глиняной посудой и фруктами. Быстро разобравшись с Мандрианом, Вейнебел спросил про репродукцию. Александр рассказал, что пишет пьесу о Ван Гоге, а в этой картине его заинтересовал покой. Мол, возможно ли представить состояние покоя средствами драматургии? Вейнебилл раскурил большую трубку и рассмеялся. «У меня есть приятель с богатой фантазией, который мог бы сделать из вашей картины психологическую драму, мистер Ведерберн. В каждой поставленной на стол бутылке – Ему видится решительное, окрепшее мужское начало, в любом округлом сосуде мягкое, принимающее женское. Посмотрим, что у нас с кофейником. Итак, кофейтьер состоит из двух частей. Мой приятель истолковал бы это так. Верхняя мужская часть плотно входит в округлую женскую, а у подножия этого сооружения... Лимоны лежат будто в гнездышке. Помните, Ван Гог в молодости с увлечением писал птичьи гнезда с яйцами? Яйцо в гнезде оплодотворено. Следовательно, натюрморт с кофейником символизирует плодородие, способность к размножению. Но тогда пропадает суть кофейника как вещи. Кстати, в эротическом смысле можно истолковать даже свет, коснувшийся тел Женщины на картинах Вермеера отдаленны, недосягаемы, в них не проникнуть, но они омываются теплым светом, который как бы заключает их в любовные объятия, не так ли? Кстати, и упоминавшийся сегодня Зигмунд Фрейд в своем труде «По ту сторону принципа удовольствия» наделяет функциями света Эрос. Это Эрос, он же свет, вдыхает жизнь, В застывший неорганический мир соединяет части в сложные формы и удерживает их от распада. Весьма занимательный труд у Фрейда получился. Вначале он пишет о ночных кошмарах и расстроенных нервах. К концу рассуждает о происхождении полового влечения, о том, что человеком движет двоякое стремление к жизни и к смерти. В мифе, который создает Фрейд, покой неодушевленной материи предшествует стремлению к жизни. Покой аристофановского гермафродита, примечание Фрейд ссылается на речь комедиографа Аристофана в Пире Платона, конец примечания, первичен в сравнении с созидательностью Эреса с делением клеток. Фрейду открылось, что все тайне противится влечению к жизни, Что старание Эроса несколько тщетно. Инстинкты консервативны, говорит Фрейд, каждый организм стремится к смерти собственным способом. Как знать, мистер Ведерберн, не этим ли как раз и объясняется наша завораженность натюрмортом неживой природы? Может, безжизненная жизнь вещей, омытых светом, это новый золотой век невероятный стазис. Мир без сладострастия, без деления и размножения. Я провел аналогию между вашим кофейником и несовершившим грехопадения шаровидным гермафродитом из Платоновского пира. Достаточно драматургично? Винсент был как раз за воздержание, сказал Александр. Сперма художника, его краски на холсте. Какая «Яркая и гадкая метафора», — поморщился Вейнабел. «Разве безмятежный стол с синим кофейником, накрытый для завтрака, имеет хоть что-то общее с половым актом? Полагаю, нет». «Натюр-морт», — как говорят французы. танатос. он помолчал. «Бедняга Винсент. Мне всегда казалось, что он был очень тяжелый человек. Воинственный, постоянно на взводе, «Если бы такой человек в кафе подсел к вам за столик, вы бы не отсели поспешно? У вас в пьесе случайно нет похожей сцены, мистер Уэддерберн? У меня много чего есть, но всего в пьесу не вместишь». В эту ночь ему приснилось нечто и страшное, и комическое. Он бежал по темному длинному, казалось до бесконечности, растянувшемуся коридору квартиры пулов, пытаясь поймать какое-то существо, яростно пылающий огненный шар, который перекатывался в воздухе, двигался неравномерными толчками. Александр приблизился, и огненное существо зависло в воздухе, будто давая себя рассмотреть. Сначала Александру показалось, что оно состоит из нескольких птиц, свернувшихся в огненном гнезде, что это одно из животных... И из Икииля, пылающий огнем Херувим, примечание. Из Икиил, глава 10, стих 14. «И у каждого из животных четыре лица. Первое лице – лице Херувимова, второе лице – лице человеческое, третье лице – львиное и четвертое – лице орлиное». Конец примечания. Но затем, снова убежав, укатившись от него, создание изменилось и стало напоминать что-то почти ежеподобное в своей шарообразности, но почему-то со множеством ножек и человеческих гениталий. То был уже аристофановский андрогин. Он кувыркался и кувыркался, приземляясь по очереди на каждую из своих ножек, точно странный акробат» а два лица его на цилиндрической шее все пылали и пылали. Александр следовал за этим несуразным и в то же время жутким созданием, и уже в конце коридора рядом с кухонной дверью вновь произошло превращение. Теперь это было нечто синее с полуночным отливом, совершающее толчки, удлиненные в верхней части, И, как прежде ощетинившийся ручками, ножками, носиками, многоудый божок кофейника. Он грозно шипел и плевался, и яростно пламенел, потом вдруг наддал и исчез за дверью кухни».